Неприятный разговор. Девять часов сорок восемь минут. В своём кабинете наверху Франклин Пикстон звонил своему адвокату после неприятного телефонного разговора. «Здесь был Гасс Шиммер. Мне передали, что он общался с миссис Уоррен. Стоит ли беспокоиться?» Уинстон Спраг чуть помедлив ответил. «Не мешал бы взять у старушки показания, чтобы Шиммер не наделал шуму. А с миссис Уоррен что делать?» Дайте мне час на раздумье и попробуйте выманить её из палаты. Она будет только помехой». Через час Норма, всё ещё в лёгком замешательстве, старалась взять себя в руки и не думать о том, что тётя Элнер вообразила, будто побывала на небесах. Норма и медсестра расставляли в палате цветы, когда в дверь постучали. «Миссис Уоррен?» — окликнула изящная пожилая женщина в сером. «Да». Я Брэнда Хэмптон, секретарь мистера Пикстона. Он просит вас к себе наверх. Не хотелось бы бросать тётю, как назло вмешалась Элнер. Ступай, Норма, я подожду. Норме совсем не хотелось пускать всё на самотёк. Вдруг тётя кому-нибудь проболтается о своём путешествии. Но отказывать было бы невежливо, и Норма нехотя последовала за брендой Как только мисс Хэмптон и миссис Уоррен вошли в лифт, Уинстон Спрак и его помощница Кейт пакер нырнули в палату к Элнер. «Доброе утро, миссис Шимпфизл», — поздоровался Спрак. «Как себя чувствуете?» Элнер отозвалась. «Отлично, спасибо. А вы?» «Тоже. Хорошо ли за вами ухаживают?» «Еще бы! Принесли отменный завтрак прямо в постель!» Спрак довольно бесцеремонно выпроводил медсестру и приступил к делу. «Миссис Шимфизл, у нас к вам несколько вопросов. Как ерунда, скучные юридические формальности, но нам важно их записать». «Если юридически может, племянницу мою дождемся?» — предложила Элнер. «Она ведает всеми моими бумагами. Обойдемся и без нее, дело минутное. Давай, Кейт». Спрак щелкнул пальцами. «Это мисс пакер Вопросы будет задавать она». «Мисс пакер Деловитая молодая женщина в строгом синем костюме села у кровати. «Миссис Шимфизл, клянетесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды?» «Конечно», — Элнер подняла правую руку и перевела взгляд на мисс пакер «А на Библии надо клясться?» «Это лишнее. Ваше полное имя», — Элнер вытянула руку. «Читайте, здесь на бирке написано, только Шимфизл с ошибкой». «Приступай с ходу к вопросам, Кейт», — велел спраг, стоявший на страже у дверей. Мисс Пакер растерялась. Она привыкла следовать правилам, но делать нечего, пришлось подчиниться. «Расскажите как можно подробнее о том, что произошло утром 1 апреля». «С удовольствием. Встала, выпила кофе с Мэйки, как обычно». Записала вопрос дня из программы бады и Джея «Какова высота Empire State Building?» и подумала, позвоню-ка я племяннице Дэнни в Калифорнию. Она точно знает, ведь она долго жила в Нью-Йорке, даже прислала мне пресс-папьес Empire State Building. Это не жульничество, звонок другу разрешается. Главное, первым назвать правильный ответ. Но едва я собралась звонить, пришла соседка, миссис Ридт. славная женщина, и принесла корзинку помидоров черри. Я ей «Заходите, посидим!» А она в ответ «Нет, мне пора». Ее мужу удалили все зубы, он плохо себя чувствовал, и ей надо было в магазин за яблочным пюре. Я ей говорю «Ну, спасибо большое!» Мисс Пакер прилежно записывала каждое слово, однако Спрак нетерпеливо щелкал пальцами. Э, э «Миссис Шимфизл, эти мелочи можно опустить. Давайте поподробнее про несчастный случай». Элнер продолжала. «Будет и про несчастный случай уже скоро. Ну так вот, когда миссис Рид ушла, я и подумала, а не угостить ли ее свежим инжирным вареньем. Собралась звонить Мэкки. Да только совестно было его беспокоить из-за каких-то... А дальше...» — опять перебил ее спрак. «Вышла я во двор, влезла на лестницу, потянулась за ягодой». и вдруг на меня налетает целый осиный рой. Я только и успела подумать «ох-ох-ох», а когда очнулась, надо мной стояли врачи в зеленых купальных шапочках и голдели наперебой. «Можете вспомнить, что они говорили?» спросила мисс Пакер. «Нет, я ведь была без слухового аппарата, только видела, как губы шевелятся». И подумала, «Где же нормы и Мэкки? Наверняка отберут у меня лестницу». Потом... «Задремала», — мисс Пакер встрепенулась. «А дальше?» «Проснулась я в темной комнате. Ждала, когда меня заберут, но никто не пришел. Я и осталась лежать». «Вы нажимали на кнопку вызова?» — спросила мисс Пакер. «Нет, я же еще не знала про нее, а то на жалобы «Сколько вы ждали?» «Не знаю. Темно было, а я без часов, но мне казалось, что долго». Я испугалась, не забыли ли про меня, поэтому встала и пошла искать людей, но никого не нашла. Снова вмешался Спрак. «Миссис Шимфизл, медсёстры не уходили с поста?» Элнер перевела на него взгляд. «Даже не знаю, что и сказать, ведь когда я вышла, там никого не было». «Может быть, вы прошли мимо поста, но вас не заметили?» — предположил Спрак. «Все может быть. Хотя не такая уж я маленькая, меня трудно не заметить, ведь так? Я звала, громко звала. Даже если меня не видели, то уж услышали бы наверняка. А как вы звали?» — решила уточнить мисс пакер «Эге-гей, есть тут кто-нибудь». «Очень громко». «Во все горло не вопило, чтоб никого не будить, но достаточно громко, чтобы меня услышали». «Миссис Шимфизл, может ли быть...» что из-за плохого самочувствия вам только почудилось, что вы вышли из палаты», — вмешался Спрак, подглядывая в щелочку, что делается в коридоре. «Я рассказываю то, что помню наверняка. Я ведь под присягой», — Элнер смерила взглядом мисс Пакер. «Вы санитарка?» «Нет, мадам, я помощник юриста». Родственница моего покойного мужа Уилла в Маунт-Стерлинге, кентуки работала санитаркой и дослужилась до заведующей сувенирным магазином при больнице. Меньше, чем за два года. Неплохо?» «Очень неплохо», — кивнула мисс пакер «А дальше?» Спрак метнул нетерпеливый взгляд на свою помощницу. Мисс пакер повторила. «А дальше?» «Миссис Шимфизл». «Лучше бы она не спрашивала», — вздохнула про себя Элмер. Придется выбирать из двух зол меньшее. Что страшнее, солгать под присягой или нарушить слово, данное норме? В конце концов, Элнер решил следовать правилу «меньше знаешь — крепче спишь» и, умолчав о своих встречах, сразу перешла к концу. Дальше я плыла по воздуху над больницей. Кейт подняла взгляд от блокнота. Уж не ослышалась ли она? «Над больницей?» «Да. Зависла в воздухе точно калибри». Кейт взглянула на Спрага круглыми от удивления глазами. «И это тоже записать?» Тот кивнул и поторопил. «Дальше». Элнер продолжала. «Смотрю я вниз и думаю, кто потерял на крыше ботинок?» «Можете описать?» спросила Кейт. Крыша как крыша, серая, плоская, с карнизом, кое-где замазана дёгтем. «Не крышу, а ботинок, миссис Шимпфизл». Обычный ботинок, старый, коричневый, кожаный, валялся в углу возле квадратной трубы. «Мужской или женский?» — уточнила Кейт. «Мужской. Или для женщины с огромными ножищами. У другой племянницы Уилла, Мэри Грейс, были очень большие ноги. Обувь для неё шили на заказ в Сент-Луисе». Такие ножищи, что в комнате не помещались. «Что-нибудь ещё?» — спросила Кейт. «Попробую припомнить. Да я не особо рассматривала, занята была полётом. Подошва, кажется, с шипами, вроде гвоздиков». Мисс пакер была поражена. «Как на ботинках для бейсбола? Или для гольфа?» «Хватит о ботинке!» — перебил Спрак. «Что было дальше?» «Дальше», — повторила мисс пакер Очнулась я в палате, а рядом Норма и остальные. Я и думаю: вот обозлится Норма, что я на дерево полезла. Так и вышло. Норма вся в мать, обидчивая. Хотя она права, конечно. Зря я ее не слушалась. Ой, вспомнилось кое-что, пожалуй, стоит записать. Кейт подняла глаза. Что? Один мой кот прожил 25 лет. Уже в коридоре Мисс Пакер, страстная поклонница стар «Стартрек», спросила, «Может быть, она попала в другое измерение?» Спрак посмотрел на неё, как на сумасшедшую. «У меня всего один вопрос. Она свихнулась ещё до больницы или после падения?»